Глава четвертая. До Горного я добрался лишь на третьи сутки, и виной тому столкновение с пятеркой бредней, разделка которых отняла у меня целый день. Хорошо еще, что рядом был небольшой ручей, где я смог отмыться от залившей мою любимую куртку смрадной крови этих тварей. А еще лучше, что прохладная погода позволила мне сохранить всю добычу неиспорченной, Хотя, боюсь, если бы дорога до форта заняла хотя бы на сутки больше, в город я притащил бы лишь кучу воняющей разлагающейся плоти. Глядя на то, как преобразился бывший временный лагерь четвертого громового легиона, ныне известный как город-форт Горный, я только головой покачал. За год он изрядно разросся и обзавелся невысокими, Но даже на вид мощными стенами с приземистыми круглыми башнями по углам, а внутри это уже не боевой острог, а натуральный город. Пусть небольшой, но вполне ладный. И судя по тому, как устремляются вверх крыши трех четырёхэтажных домов, теснящихся в его каменном поясе, скоро, очень скоро город вынужден будет обзаводиться новой стеной. Собственно, подготовка к новому строительству уже видна невооруженным взглядом. Не заметить терриконы колотого камня на подходе к воротам горного было просто невозможно, как и суетящихся вокруг мастеровых и землекопов, старательно роющих рвы для фундамента будущей стены. Но больше всего бросались в глаза многочисленные патрули явно пребывающие в полной боевой готовности. Ну да, это неудивительно. Учитывая тягу тварей к источнику света, что бьется за стенами города, расслабляться здесь и сейчас — последнее дело. Глазом моргнуть не успеешь, как какая-нибудь искаженная зверюга голову снесет. «Ты откуда такой взялся, лохматый?» Это называется «вспомни овно, вот и оно». «И что же вам мимо ты -то не топалось? Шли бы себе по маршруту, выглядывали бы жутко страшные угрозы для несчастных строителей. Чего к бедному путнику-то привязались?» «Из тех же ворот, что и весь народ», — отозвался я, остановившись в трех шагах от преградивших мне дорогу стражников. «Оставь, Бриз, не видишь, что ли? Ходок из пустоши бредет. Не доставай его», — подал голос второй стражник, придерживая своего любопытного и говорливого товарища за локоть. «Может, ходок. А может, и лазутчик», — лениво протянул тот. «На нем ведь не написано «Жур». «Ага, Ниманский засланец», — фыркнул его напарник и с усмешкой уставился на меня. «Как там его величество Грэм поживает? Еще не всех колдунов под защиту короны принял». — Понятия не имею, — с протяжным зевком ответил я. — Служи вы, вы б дали пройти, а? Вот нет у меня сейчас настроения шутки шутить. Совсем. Устал. — Иди уж, ходок, — махнул рукой Жур, оттягивая своего любопытного коллегу в сторону. — За привратной площадью переулок Бронников. В его конце на углу с цветочной корчма стоит. Скажешь толстому Биггину что тебе его заведение декан Жур посоветовал. Пару медных за ночлег сбережешь. Ну да, я пару медиков сэкономлю. Сам Жур от корчмаря кувшин вина ценой в те же два медика за рекламу получит. Это ж сколько ночлег должен стоить, чтобы такие расходы на рекламу терпеть? Благодарю, декан. Кивнув стражнику, я тяжело вздохнул, и, изображая крайнюю степень усталости, поплелся к единственным воротам, ведущим на территорию форта. Горный строился. Активно и быстро. Но если за пределами городка это было понятно лишь по грудам камня и суете мастеровых, расширяющих территорию города за счет строительства новых стен, то внутри — мощеные брусчаткой мостовые — сияющие новенькими вывесками многочисленные лавки, да и временные постройки, возведенные на месте шатров и палаток легиона, уже заполонившие небольшую территорию бывшего пограничного форта, начали сменяться серьезными зданиями. Не везде, конечно, но изменения были видны невооруженным взглядом. Особенно тому, кто видел это место, когда здесь не было ничего, кроме временного лагеря легионеров. Отыскать корчму Биггена оказалось проще простого. Солидное угловое здание, сияющее свежей побелкой стен, выделялось на фоне соседей как размерами, так и добротностью. В отличие от многих временных городских построек, этот дом всем своим видом утверждал, что построен здесь на долгие десятилетия, если не на века. «Что ж, если хозяин относится к сервису в своем заведении с той же основательностью, с которой он строил этот особнячок, у меня есть все шансы на комфортный ночлег». Тяжелая, щедро окованная железом дверь даже не скрипнула, когда я, поднявшись по широким ступеням, вошел в корчму. Просторный зал освещен, правда, скудновато, но с такими узкими окнами-бойницами — Иначе быть не могло, зато здесь чисто и просто замечательно пахнет хлебом. О да, овощи, хлеб и сыр. Кто бы знал, как я завидовал своим гостям, когда они хрустели обычнейшими сухарями. В отличие от сумы с крупами, до мешка с этим деликатесом я добраться так и не смог. «Ну, да кажется, здесь у меня есть возможность наверстать упущенное». Оглядевшись по сторонам и не заметив особого наплыва посетителей, я чуть поколебался, но все же решил, что сначала стоит договориться о комнате, а потом отдавать должное здешней кухне. Хозяин таверны, как и следовало ожидать, нашелся за стойкой в дальнем углу зала. И выглядел господин Биген классическим таким трактирщиком. Ну, почти. Помимо круглой, сытой физиономии, до да внушительного живота, у хозяина этого заведения при внимательном рассмотрении оказались весьма нехарактерные для его профессии мозоли на ладонях, да и кое-какие повадки выдавали его военное прошлое. Чего стоит только один характерный жест ладонью, которым мулы обычно поправляют боевой пояс. «Доброго дня, сударь! Желаете отобедать? Или, может, хотите снять комнату?» Отложив в сторону толстую тетрадь, поинтересовался хозяин. «И то и другое, уважаемый Бигин». Не размыкая губ, я улыбнулся в ответ и пояснил. «Мне ваше заведение посоветовал деканжур Старый пропойца!» Фыркнул тот и, выхватив откуда-то из-под стола связку ключей, махнул мне рукой. «Идемте, посмотрите комнаты, а Лия пока приготовит обед». «Лика, кошка ленивая, а ну иди сюда!» Вынырнувшая из-за какой-то занавеси шустрой девица в коротком платье с весьма нескромным декольте стрельнула в меня совершенно однозначным взглядом и тут же уставилась на хозяина. «Вы звали, господин?» «Приготовь обед для нашего гостя», — буркнул Бигин и взглянул на меня. «Вы же, небось, только из пустошей, да?» «Именно так», — кивнул я в ответ. «Слышала?» — хозяин вновь повернулся к служанке. «Подашь пулярку, овощной рагу, свежий хлеб и сыр. Ну и... Вино или пиво будете, сударь?» «Пиво», — после недолгого размышления выбрал я. «Мне еще трофеи разбирать. А это лучше делать трезвым». «Тоже верно». Хозяин корчмы одобрительно кивнул и уставился на служанку. «Ты еще здесь? А ну бегом!» Девица что-то сдавленно пискнула и исчезла за той же занавесью. Биггин же проводил ее недовольным взглядом и, тяжко вздохнув, потопал в сторону лестницы, ведущей на второй этаж его заведения. Каких-то особых изысков от здешних апартаментов я не ждал, а потому и разочарован не был. Мне досталась небольшая, но вполне уютная комната, шкаф, небольшой, но массивный стол, Кресло и широкая кровать с внушительным матрасом, набитым конским волосом и мхом. «Полотенца, шерстяные одеяла и подушки лежат в шкафу», — произнес Бигин, распахнув запертые ставни на окне, забранным мутноватым стеклом в свинцовом переплете. «За дверью кровати нужный угол и бадья для омовения. Да, эта комната обойдется вам в 20 медиков за ночь, если без еды». «Завтраком — 25 медиков, а если еще и ужинать будете, то 40». Под моим удивленным взглядом Бигин открыл эту самую дверь и гордо продемонстрировал работу водопровода. «Да, а ведь даже в Ленбурге найти гостиницу, в которой санузел располагался бы в номере, а не на этаже, нереально. Если это, конечно, не апартаменты, оплату которых потянет лишь очень обеспеченный гость». «Если желаете, к вашим услугам имеется баня». Бигин на миг замолк и, пожевав губами, кивнул на объемистый мешок, в котором я притащил в город останки бредней. «А еще могу выделить комнату в подвале для разделки добычи. Там у меня есть небольшой ледник и все необходимое для работы». «Цена вопроса?» — спросил я. «Обижаете, сударь?» — прогудел корчмарь. «За такое деньги брать равно? «Давайте свой мешок, я отнесу его на ледник. Ну а за баньку пяток медных заплатите Лике, она до визга рада будет». «Договорились, уважаемый Бигин», — кивнул я, отдавая ему изрядно оттянувший мне руки мешок. «Вечером я непременно воспользуюсь вашим предложением. После возни с останками тварей-пустоши попариться в бане — это лучший отдых». «Я скажу Лике, она приготовит все нужное для парной», — отозвался хозяин и, чуть подумав, договорил. «Кстати, если отдадите ей ваши вещи после бани, она сможет привести их в порядок. Девчонка хоть и бедовая, но умеет правильно чистить вещи ходоков, вернувшихся с выхода». «Замечательно. Так и поступим». Бросив заплечник в шкаф, я вышел из комнаты и, дождавшись, пока вышедший следом хозяин таверны отдаст ключ, запер дверь. «А сейчас можно и поесть». «Да, думаю, Ли уже накрыла стол в зале. Идемте», — откликнулся Бигин и, взвалив на спину мешок с останками бредней, невольно крякнул, правда, тут же выпрямился и зашагал к лестнице, всем своим видом показывая, что такая ноша для него, фу и растереть. А ведь в мешке-то килограммов тридцать точно есть. Домашняя птица, нежное овощное рагу мягчайший ароматный хлеб и острый сыр. Это просто пир лукула какой-то. Я ел, урча от удовольствия и осознания того факта, что время гумповой диеты прошло окончательно и бесповоротно. Расправившись с обедом и расплатившись за него пятнадцатью медиками, я кое-как выбрался из-за стола и направился к выходу. Сейчас, конечно, не мешало бы принять душ, смыть с себя доставучую серую пыль, но мне банально не во что переодеться. Надевать же после душа грязные шмотки совсем не хочется. А значит, нужно сначала прогуляться в торговые ряды или отыскать лавку, торгующую готовым платьем. Заодно можно и по зельеварам-алхимикам пройтись, прицениться к местным поделкам белых цехов и узнать, что я смогу выручить за свою добычу. А помывку отложу на вечер. Парилка уж всяко будет лучше, чем скромный душ. Довольный, сытый и потому благодушный, я покинул таверну Биггена. Оказавшись на улице, покрутил головой и, недолго думая, отправился в центр городка. Там точно должны быть нужные мне лавки. Долго их искать не пришлось. Через четверть часа неспешной прогулки по городу я увидел вывеску с характерным изображением штанов. Если память Дима мне не изменяет, то именно так в империи Нойгарда принято обозначать лавки, торгующие готовой одеждой. А вот мастерские портных не обходятся без изображения ножниц иголок, воткнутых в клубок ниток. Подобрать нормальную, по моему мнению, одежду — оказалось совсем не так просто, как я думал. Ну да, пока я пребывал в гостях у Дима, мне и дела не было до того, как он наряжается, а оказавшись в теле Грамона, вынужден был довольствоваться той одеждой, что оказалось в моем распоряжении. Но это не значит, что мне нравятся все эти рукава с пуфами, фонариками и штаны, больше похожие на колготы. Нет, я понимаю, что последнее особенно в сочетании с теми же шортами-пуфами, весьма удобны для наездника. Батфорты налезают на колготы без каких-либо проблем, а дутые шорты, ввиду их мягкости, не позволят отбить задницу о деревянное седло. Но я-то не всадник. Предпочитаю передвигаться на своих двоих, и те же ботфорты с их голенищами до бедра, защищающими ноги от лошадиного пота, мне совершенно ни к чему». Но вот доказать это торговцу оказалось проблемой. Нет, в конце концов я справился с этой задачей и обзавелся не только оказавшимися весьма дорогими льняными рубахами и бельем, но удивление вполне привычного мне вида, но и сумел отыскать в сундуках торговца несколько пар штанов, больше всего похожих на классические галифе. Не джинсы, конечно, но хоть что-то. Да и с выбранными мною здесь же короткими сапогами они замечательно сочетаются. Проще всего было подобрать неброский кожаный калет и плащ. Как бы то ни было, к окончанию торга я изрядно охрип, слабо облегчил доставшийся в наследство от Грамона кошелек, да и от прежнего благодушного настроения не осталось и следа. Одно хорошо — проблем с городской одеждой у меня больше нет. Следующим пунктом в моем плане стоял осмотр лавок местных зельеделов и алхимиков. Но перед продолжением похода я договорился все с тем же торговцем, и тот, упаковав купленные мною вещи в один объемистый сверток, всучил его крутившемуся в лавке мальчишке с тем, чтобы тот доставил покупки в мой номер у Биггена. Как и в Майне, в Горном оказалось не так много алхимиков. Традиции ходоков-синокосов дают о себе знать. Тем не менее, мне все же удалось отыскать нескольких мастеров, заинтересовавшихся добытыми и с трудом сохраненными мною ингредиентами. И названные алхимиками цены, пусть и примерные, подняли мое упавшее было настроение. Если все пройдет как надо, и у них не будет претензий к качеству товара, то я не только верну потраченные из кошелька грамона, Но и заработают две 3 сотни золотых сверх того. А ведь есть еще и зельевары. Но с ними вышло чуть хуже. Впрочем, это как раз неудивительно. Все-таки основная часть ходаков переселяется в горный из того же Майна. А этот город, как мне известно, славен именно ходоками-сенокосами, а не охотниками. В общем, конкуренция на этом поле весьма велика. И, боюсь, если бы я пытался продать здешним зельеварам охапки травы, а не прошедшие предварительную обработку ингредиенты, то выручка была бы совсем невелика. Ну, по сравнению с теми доходами, к которым я привык за время сосуществования с Димом в одной черепушке. Так оно и вышло. Прогуливаясь по городу и заглядывая в лавки белых цехов, я пришел к выводу, что, несмотря на относительно малое... Пока малое количество зельеваров и алхимиков в горном, рынок искаженных трав заполнен здесь чуть более чем полностью, и рассчитывать на солидную прибыль от сена можно лишь имея постоянный заказ на сбор определенных трав. А вот животную добычу издать-то толком некуда. Трое ныне живущих в горном алхимиков просто не в силах переработать большой объем частей тел искаженных тварей. Есть здесь, правда, и пара дрессировщиков, вроде преснопамятного дядюшки Вола из Ленбурга, но, если я правильно оценил их хозяйство, эти господа приехали сюда не за новыми зверушками, а для торговли уже имеющимися у них выводками полукровок и очищенных от одомашненных чистокровок». И судя по количеству гостей города, снующих по улицам, дрессировщики знают толк в своем деле. Покупателей на подобную живность здесь немало. У меня вообще сложилось мнение, что местных жителей в Горном меньше, чем гостей. Мелкий приграничный городок бурлит, как Нойгард в празднике. По временным, отсыпанным щебнем тротуарам вышагивают спесивые дворяне, мимо них с гиканьем проносятся на скакунах вездесущие тамарцы, бринчат латами стражники и легионеры, и за всем этим вооруженным народом почти невозможно высмотреть обычных горожан. Впрочем, таковы здесь все же есть, и их тоже нельзя назвать безоружными. Как минимум, длинный нож на поясе имелся у каждой встреченной мною женщины или девицы. Про мужчины говорить нечего. Кинжалы, короткие гражданские фальшионы, Даже тяжелые пехотные мечи в перевязях — здесь норма, а не исключение. Думаю, Ленбург когда-то начинался точно так же. Вспомнив о Ленбурге, я почти неслышно чертыхнулся и, хлопнув себя ладонью по лбу, устремился на рынок. Понятное дело, что за прошедший год Горный просто не мог принять большое количество мастеров той же алхимии или дрессуры, Но это не значит, что в нем действительно некуда сдать добычу. В тех же центральных провинциях подобный товар всегда в дефиците, а значит купцы не могли упустить возможность пополнить свои кубышки за счет новых поставщиков из приграничья. Это в том же пресловутом Ленбурге, им ловить нечего, в ввиду жесткой торговой политики города, запрещающей вывоз добычи из проклятых земель – продавлены как раз белыми цехами, предпочитающими осваивать все, добытое ходаками самостоятельно, а не плодить конкурентов. Но здесь-то такого нет и быть не может, именно в ввиду отсутствия какого-либо влияния у местных зельеделов и алхимиков. Мало их пока, слишком мало. Рыночная площадь Горного оказалась едва ли меньше плаца перед ратушей, Несколько гектаров цветастых полотнищ, навесов и палаток, утопающие в гомоне толпы. Да, может быть, этот город еще не скоро сможет похвастаться большим количеством жителей, но уже сейчас здесь торговцев больше, чем столица какого-нибудь герцогства. Правда, не сказал бы, что выбор товаров слишком уж велик. Нет, сейчас в горный везут все необходимое, от съестного и посуды, до домашней живности и мебели, и от гвоздей и инструмента, до деловой древесины и оконного стекла. У бронников и оружейников тоже есть к чему прицениться. Все добротно, основательно, но без изысков. Предметы роскоши в торговых рядах отсутствуют как класс. И это, в принципе, тоже понятно. На данном этапе город просто не нуждается в шелковых коврах, мебели из драгоценных пород дерева или золоченом парадном оружии. Еще несколько лет, как минимум, вместо изящной гравировки и украшенных золотом-серебром шпак, здесь будут отдавать предпочтение качественной стали тяжелых палашей и фальшионов, а вместо узорчатых кераз в цене будут доспехи из кожи темных тварей. За размышлениями, Я и не заметил, как добрался до искомой части рынка. Здесь было куда тише, чем в соседних рядах. Торговцы не орали в уши, требуя взглянуть на их товар, да и покупатели не толкались, пробираясь к тому или иному навесу, отдавливая ноги прохожим, мешающим им утолить свое любопытство. Деловитое спокойствие и тишина, царящие в этом ряду, поначалу даже оглушали. На миг застыв на месте... Я огляделся по сторонам и, заметив знакомые эмблемы белых цехов, устремился к павильонам. Да, в отличие от остальной части рынка, в этом ряду не было разноцветных полотняных навесов и палаток. Вместо них купцы построили для своей торговли пусть и временные, деревянные, но полноценные лавки. И, как оказалось, каждая из них делилась на две неравные части. В одной приказчики шустро орудовали флаконами с зельями или алхимическими товарами, а в другой их коллеги занимались приемкой добычи у местных ходаков То, что нужно. Пробежаться по нескольким лавкам, прицениться к товарам, заодно узнать, сколько денег я могу выручить за свою добычу, это было дело какого-то часа, и я не был разочарован. У купцов нашлись эликсиры, которых я не смог найти у местных алхимиков, да и за некоторые растительные ингредиенты они предлагали денег больше, чем городские зельеделы. Конечно, не все так великолепно. Стоимость кое-каких товаров у купцов зашкаливала, но зато они готовы были принять любое количество добычи, в отличие от местных цеховиков, и при этом не слишком жмотились на оплату. А что еще нужно? Да, в общем-то, ничего. Об одном жалею. Я обошел весь рынок, но нигде не нашел того, что составляет главную ценность любого ходака и егеря Ленбурга материалы — материалы без бестиария. В остальном же рекогносцировка и знакомство с городом горным прошли более чем удачно. Так что в таверну Бигена я возвращался едва ли не в лучшем настроении, чем был, когда выползал из-за стола после первого в этой жизни полноценного обеда.